Глава двадцать Охота на живца. Земля уходит из-под ног Карины. Дыхание перехватывает. Ее рука загорается еще ярче, а по щеке скользит кристаллик льда, в который превратилась ее слеза. Наконец Карина приходит в себя и выпаливает. Где она? Женщина хватает тунгуса за грудки и кричит ему прямо в лицо, «Где моя дочь? Я тебя спрашиваю». Боец ничего не отвечает, только силой, но бережно отдирает Карину от себя и показывает рукой на здание ресторана. «Пошли, быстрее! Там такое!» Карина и бес бегут за тунгусом. За женщиной тянется огненный шлейф, который замыкается в защитное кольцо вокруг здания. Карина, не помня себя от ярости, влетает в зал ресторана. Пробегает между столов и замечает, что на полу рядом лежат два тела – Кургана и Петра. Женщина останавливается возле дивана, на котором она оставила Яну. Он пуст. Никого. Нет даже защитного круга, который Карина создала перед тем, как выйти на улицу, полностью уверенная в том, что через него не пройти ни демону, ни человеку. Женщина вскидывает голову. Ее душат слезы. Она клянет себя последними словами, матерится и стискивает рукоятку меча до хруста в костяшках. Оглянувшись, Карина замечает, что у дальней стены стоит святой с горящей зажигалкой в руке и что-то на ней рассматривает. Сквозь пелену, застилающую глаза, женщина не сразу понимает, что он там видит, а когда до нее доходит, то она бежит к нему на ходу, сдергивая с плеча вепрь. «Стоять!» Рявкает цветой, отходя в сторону и резко хватая Карину за руку, чтобы отвести ее оружие. «Это нам сейчас не поможет, смотри!» Боец зажигает фальшфейер и поднимает его над головой, чтобы женщина могла увидеть нечто, что еще никто и никогда не видел на земле. Красный свет заливает стену. Карина поднимает глаза и замечает, что штукатурка будто опалена высокой температурой. Покрытие вздыбилось, почернело, покрылось пузырями и испещрено мелкой сеткой трещин. Карина поднимает глаза еще выше и отказывается верить в то, что видит на стене. Представьте, что человека раскидало на части, как после взрыва. А потом эти куски кровоточащей плоти собрали в некое подобие тела, которое наполовину находится в стене, будто его туда вставили на этапе строительства. Из поверхности выступают две раскинутые в стороны руки, одна нога согнута в колене. дальше находится туловище с раскрытой грудиной и вывернутыми наружу ребрами в которой нет внутренностей, кроме медленно бьющегося сердца, и оно качает кровь по паутине вен, проложенных прямо по стене и напоминающих рисунок в виде схемы МКАДа. Еще выше находится голова Дока. Она частично находится в стене, словно туго натянутая на череп маска из кожи. У человека широко раскрыты глаза. «Открыт рот, и шевелятся губы!» «Он все еще жив», — шепотом говорит святой, обращаясь к Карине. «Когда мы сюда вошли, он позвал меня по имени». «Его словно закинули сюда по кускам», — произносит бес, рассматривая изуродованное тело человека и чувствуя, как к горлу подкатывает тошнотворный ком. «И превратили в живую скульптуру». «Это нечто запредельное», — произносит Тунгус, рассматривая Дока и держа в руке свой талисман, камень черного цвета. «Так никто не должен умирать». «А он и не умер», — горячится святой. «Ты же видишь, что он еще жив. Знать бы, что все это означает». «Подними руку выше», — говорит Карина святому. «Там над ним есть что-то еще». Боец светит фальшфеером, и люди видят, что над доком находится надпись, сделанная кровью. «Спаси меня, мама», — читает вслух Карина. «Я в аду». Женщину покачивает, как после сильного удара. Мир уходит на второй план, а из носа течет тонкая струйка крови. Карина, не обращая внимания на окрик святого и беса, вздергивает вепрь, наводит ствол на дока и почти нажимает на спуск, как слышит его шипящий голос. «Подожди, еще успеешь!» «Где моя дочь?» — орет женщина. «Где она, тварь?» «В аду», — отвечает док. «Или ты думаешь, это такой прикол?» «Ты врешь!» — кричит Карина. «Этого не может быть! Никто не смог бы пройти сквозь мой защитный круг! Ни человек, ни демон!» «Но я-то смог!» Док выдавливает из себя улыбку, от вида которой можно сдохнуть на месте. «И видишь, во что я превратился?» «Ты лишь пешка!» — отвечает Карина. «Инструмент! Ты не мог сам этого сделать!» «Да», — отвечает Док, — «но силы Ашзара хватило и хватит на всех вас». «Что он тебе обещал?» — кричит Карина. «Жизнь!» — Док смотрит на женщину из стены, скосив глаза вниз. «И это...» — Карина окидывает изуродованное тело человека. «Ты называешь жизнью? Да ты идиот!» «Это...» отвечает док, всего лишь оболочка, которую оставили для вас, чтобы вы мне поверили. Моя душа далеко отсюда, в новой трансформе и... Док лыбится. Она вам точно понравится. До вас еще не дошло. Человек смотрит в глаза святого тунгуса и беса, что вы уже умерли. Или вы надеетесь пережить эту ночь? Чтобы что? Жить как прежде? Тратить деньги, вкусно есть, бухать и лапать баб? Вы до сих пор не поняли, что тот прежний мир исчез навсегда. Вы уверены, что утром взойдет солнце, а весной настанет тепло? Ха! Придурки! Вы поверили этой суке!» которая, не моргнув глазом, приговорила меня к смерти и решила слить кровь, чтобы продлить свою никчемную жизнь, и она пожертвует любым из вас, если ей это будет выгодно. «Да заткнись ты уже!» — ерица святой. Боец поднимает ствол автомата, чтобы выстрелить в дока. «Ты думаешь, вам стоит меня убить?» Док смеется, и его смех эхом отражается от стен. «Посмотрите на улицу. Помните, что она вам говорила. Пока по моим жилам течет кровь, ее защитный круг работает. А теперь стреляй!» «Глянь по-бырому», — приказывает святой бесу. Боец отходит, смотрит в окно. Затем быстрым шагом подходит к следующему и бегом возвращается назад. «Ну?» — святой смотрит на беса. «Что там?» «Одержимые!» — выпаливает бес. «Сколько?» — святой вопросительно смотрит на бойца. хрена, отвечает бес. «Стоят за защитным кольцом!» «Не проходят?» «Нет!» — бес мотает головой. «Тупо зырят на окна!» «Так», — вслух размышляет святой, — «и как нам теперь быть?» — боец смотрит на Карину, — «подскажешь?» Женщина не отвечает, повисшую тишину нарушает док. «Ашзар предлагает тебе сделку, все смотрят на Карину. Жизнь твоей дочери в обмен на крест Ашгула». «О чем это он?» — не выдерживает святой. Что за хрень он несет? Кто такие Ашзар и Ашгул? Подожди, обрывает его Карина. Продолжай. Женщина глядит на Дока, точнее на то, что от него осталось. Если ты не согласишься, твоя дочь навсегда останется в аду, отвечает Док. Вернее, в лусусе. Ты же знаешь, о чем я говорю и из ее души сделают такое существо, которое ты и не сможешь себе вообразить даже в самом страшном кошмаре». Женщина стискивает кулаки. Ее лицо белеет, но она берет себя в руки. «А где гарантия, что Яна на самом деле в лусусе?» начинает Карина. «И Ашзар ее отпустит, если я отдам ему оберег Ашгула, а?» «Слово архидемона тебя устроит», — губы Дока расходятся в дьявольской усмешке. «Конечно, ты можешь поступить по-своему», — продолжает Док. «Например, ты можешь меня убить. Но тогда защитный круг падет, и та орда, которая сейчас находится снаружи, ринется сюда. Как вам такой вариант?» — Док повышает голос. Патронов на всех хватит? Люди молчат, только смотрят вверх, и в их головах роятся мысли, главное из которых «Как, блядь, теперь выжить?» Ашзар дает вам время до тех пор, пока бьется мое сердце. Док щерится, и по моим жилам бежит кровь, после чего вы все сдохнете. Вы, конечно, можете убить ее. Док скалится, но тогда как вы отдадите крест Ашзару? Хотя, глаза Дока вспыхивают огнем. Может быть, среди вас найдется еще один человек, который сможет создать портал в ад, а? В любом случае, Док снова смотрит на Карину. «Жизнь твоей дочери и этих людей в твоих руках. Решать тебе». Жить им или сдохнуть? Время пошло. На этих словах сердце Дока начинает биться чаще и чаще, и по венам, расположенным на стене, все быстрее и быстрее бежит кровь. Она очерчивает круг, возвращается обратно, а потом снова бежит, только уже по окружности меньшего диаметра. «Нам надо поговорить», — хрипло произносит Карина. «Быстро!» Люди отходят подальше от стены и становятся полукругом у барной стойки. «Я ему не верю», — тихо говорит женщина. «А я не верю тебе», — горячится святой. «Ты уже использовала нас. Что тебе мешает подставить нас во второй раз?» Сказал мужик с автоматом, — странно отвечает Карина. «Знаешь, она смотрит в глаза святого». Мне похрен, что ты там думаешь обо мне. Одно я знаю точно. Как только Аш-Зар получит то, что у меня есть, мы трупы. — Откуда ты это знаешь? — спрашивает бес. — Сердцем чую, — язвит Карина. — А кто такой Аш-Зар и Аш-Гул? — интересуется Тунгус. — Архидемоны, — нехотя отвечает женщина. «Одни из властителей ада, которые они называют Лусусом!» «У тебя есть что-то, что принадлежит им?» — продолжает бес. «Да», — Карина прожигает бойца взглядом. «Оберег архидемона Ашгула, который меня защищает, а вместе со мной и вас!» Женщина с вызовом смотрит на бойцов. «Млять!» — злится святой. «Тебя послушать, так ты несешь какой-то бред. Ты же нам хрень заливаешь, да? Откуда ты все это знаешь? Или ты это на ходу придумываешь?» У меня в голове раздается голос некой сущности. Карина чувствует, как в ней закипает ярость. Вот она мне все и рассказывает. «Ты точно чокнутая!» — орет святой. «Надо было тебя сразу кончить, как только мы сюда вошли!» «А ты попробуй!» Карина поднимает ствол вепря и наводит его на бойца. «Остыньте!» — рявкает бес. «Там наш бой!» Он машет рукой в сторону улицы. «Вы что, не понимаете, они специально нас провоцируют, чтобы мы друг друга здесь поубивали! Эта хрень сидит у нас в голове! Безумие!» «Понимаете, оно как зараза, как вирус, который распространяется среди выживших и упрощает поглощение тела для демонов». «Да иди ты», — святой сжимает кулаки, — «хватит с меня одной сумасшедшей». «Ты все сказал», — цедит Карина, — «а теперь послушай меня, мы все в одной лодке, соскочить нельзя, если мы будем действовать, каждый сам по себе сдохнем». Или ты хочешь сыграть в рулетку с архидемоном ада и поставить на кон свою жизнь? Давай, вперед. Одно я знаю точно. Оберег Ашгула наш единственный шанс выжить в этом кошмаре. Если он ему так нужен, то надо это использовать. Только действовать надо с умом, а не идти на поводу, как бараны на заклание». «У тебя есть какой-то план?» спрашивает Тунгус. «Да», — кивает Карина, — «есть». «Какой?» — спрашивает святой. «Мы?» — Карина понижает голос до шепота. «Сами отправимся в ад, спасем мою дочь, а потом вернемся обратно, и я выведу вас отсюда». В помещении повисает мертвая тишина. Святой бес и тунгус глядят на Карину, как на человека, который стоит с ножом и размахивает лезвием перед вашим лицом. Первым приходит в себя святой. — Да ты точно ебнутая на всю голову, сука отмороженная! Ты сама это придумала или голос подсказал? — Сама, — отвечает Карина, — есть одна идея. Женщина набирает полную грудь воздуха и выпаливает. Наши тела останутся здесь. В Ад, точнее в Лусус. Попадут наши души, и там мы, выбранные нами трансформе, будем спасать мою дочь. Это как? спрашивает Бес. Тела здесь, а души там. И ты сможешь такое провернуть? Угу, кивает Карина. Смогу, мне в этом помогут. А с чего ты решила? Все еще злится святой. Что мы на это подпишемся? Нахрена нам это, а? А у вас нет другого выхода, равнодушно отвечает Карина. Патронов почти не осталось, уйти отсюда вы не можете. Убить меня тоже, иначе кто вас тогда спасет? Конечно, ты можешь попытаться. Женщина с вызовом смотрит в глаза святого. Давай, иди, тебя никто не держит. Боец стискивает рукоятку автомата. Хочет выматериться, но молчит, только часто дышит, и ткань его маски быстро покрывается тонкой корочкой льда. «Как ты это провернешь?» – спрашивает Тунгус. «Как ты сможешь забросить наши души в ад и вернуть их обратно? Мы что, должны для этого сдохнуть?» «Нет», – Карина мотает головой. Есть один способ, что-то вроде клинической смерти. Слышали, наверное, о таком, да? У людей вытягиваются лица, и они теряют дар речи. «Это как?» – спрашивает бес после паузы. «У нас же здесь нет оборудования для реанимации». «Зато здесь холодно. Адски холодно», – отвечает Карина. «Это сыграет нам на руку». Мы ляжем на пол, снимем верхнюю одежду и замерзнем. На смерть, усмехается святой. «Нет, глаза Карины блестят. Только для того, чтобы душа вышла из тела. Для этого мы понизим нашу температуру до 20 градусов по Цельсию. Впадаем в кому». Затем мы уходим в ад, а один из нас остается здесь, чтобы когда я ему оттуда подам знак, он согрел наши тела и мы вернулись к жизни. Старый фильм «Коматозники» с Джулией Робертс и Кевином Бейконом, видели же? Вот что-то вроде этого. При гипотермии наше тело пройдет через несколько стадий переохлаждения. Если вы думаете, что вы попадете в рай, то я вас огорчу, это не ко мне. «Я проведу вас в ад и обратно и не дам умереть. Не сыйте раньше времени. Скажем так, запихну ваши души в ваши тела пенделями. Главное, чтобы они оттуда вышли. Извлекать их по желанию я еще не умею». Бойцы молчат, переваривают услышанное. Тишину нарушает бес. «Ты так уверенно об этом говоришь. Ты что, уже такое проворачивала?» Нет, честно отвечает Карина, но все бывает в первый раз. Подожди, подожди, святой давит нервный смех. Даже если представить, что все, что ты сейчас нам прогнала, правда, и ты сможешь извлечь наши души, то что мы будем делать в аду? Как ты себе это представляешь? Мы такие заваливаем в преисподнюю и говорим местным бесам, что теперь это наша поляна и мы ее топчем. «Так, что ли?» «Это, — отвечает Карина, — не будет легкой прогулкой. Там, в аду, все устроено не так, как вы читали или видели в фильмах. Там никого не поджаривают на сковородах и не варят в чанах с кипятком. Там другой мир со своей иерархией, низшими кастами и высшими кланами» а души — это всего лишь строительный материал и масса для создания трансформ. Звучит как бред, святой все не унимается. «Кто тебе это рассказал?» «Сорока на хвосте принесла», — язвит Карина. «Скажу одно, там мне обещали защиту. Это все, что вы должны знать». «Так и как мы будем там выглядеть?» — спрашивает бес. «Как бестелесные сущности, да?» «Как боевой отряд», — Карина поднимает глаза и смотрит под потолок, словно общается с кем-то невидимым. «Вы даже будете выглядеть так же, как и здесь». «А чем мы там будем сражаться?» — снова ерится святой. «Матом, что ли, демонов посылать?» «У нас будет оружие», — отвечает Карина. Женщина делает паузу и снова смотрит под потолок. Такое, к которому вы все привыкли. Представьте, что ваш разум создаст некую проекцию нашего мира в аду и наделит вас сверхъестественными способностями на основе тех знаний и умений, которыми вы все здесь обладаете. Как вам такой расклад? «Типа как в фильме «Матрица»?» – вставляет Тунгус. Типа, отвечает Карина, если вам так проще понять, что я вам предлагаю. Но есть одно но. Женщина обводит бойцов взглядом. Если вы погибнете в аду, то умрете и здесь. Я не смогу вернуть вашу душу обратно, и вы останетесь там навсегда. Интерия тянет святой. Куда ни кинь, везде клин. И здесь жопа, и там. Другого выхода нет, отвечает Карина. Со мной у вас есть шанс, без меня вы точно трупы. Как я понимаю, святой повышает голос. Ты уже все решила за нас. Если тебе так будет проще, говорит женщина, то да. Да блять! взрывается святой. Тварь ты ебанутая. Ты кто вообще такая, чтобы распоряжаться нашими жизнями? Карина спокойно выдерживает ругань святого и устало произносит. «Мы теряем время. Часики уже тикают. Я тебе уже говорила, хочешь уйти, мотай. Выход там». Женщина машет рукой в сторону дверного проема, ведущего в зал ресторана. «Да иди ты!» Святой стоит на месте и не уходит. Задолбала уже! Без тебя тошно! И какой у нас план?» Боец внезапно меняет свой тон. «Что у нас с патронами?» – спрашивает Карина. «По магазину на брата и еще чутка гранаты выстрелов к гранатомету», – отвечает бес. «Одним словом, ни хрена». «Я вообще пустой», – говорит Тунгус. «Я же не буду шмалять из этого вот здесь». Боец показывает гранатомет. «Думаю, и не придется». Изо рта Карины вылетают клубы пара. Стало еще холоднее. Женщина топчется на месте и хлопает себя руками по бокам. Нам нужно быстрее обследовать здание и найти все, что может гореть, и что-то поесть, а еще теплую одежду. «У нас мало времени», — торопится святой. «Надо разделиться на две группы и пройтись по всем этажам, так мы быстрее что-нибудь найдем». Разделиться? Карина усмехается, как делают во всех дешманских фильмах ужасов, а потом героев гасят поодиночке. «Ты же сказала, что здесь никого нет и нам нечего бояться», – ворачивает бес. «Когда заходили, не было, а сейчас кто его знает, что здесь может прятаться по углам?» – уклончиво отвечает Карина. «Ты уже определись, как нам лучше поступить», – ерится святой. Мы идем группой, быстро, нигде не задерживаясь, ищем только нужное. Вы с бесом прикрываете, мы с тунгусом собираем. Нам нужно что-то, во что можно класть найденное, предлагает бес. Возьмем скатерти, святой сдергивает со стола ткань белого цвета и заодно скидывает на пол посуду, которая падает с громким шумом. «Эй, потише!» – предупреждает тунгус. Зачем этих снаружи провоцировать? Да ладно тебе, у нас же есть ведьма. Святой смотрит на Карину. Так ведь? Женщина пропускает его слова мимо ушей и говорит. Как соберем все, что нам нужно, мне потребуется ваша помощь. А что такое? Продолжает язвить святой. Я хочу, чтобы вы помогли мне затащить тела Петра и Кургана на крышу здания отвечает Карина. «Это еще зачем?» удивляется бес. «Помнишь, я уже говорила, Карина смотрит в глаза бойца, что я хочу найти ту тварь, которая на нас напала на улице». «Да». «Так вот, женщина набирает полную грудь воздуха. Она сама нас найдет». «Это еще почему?» «Ей нужны свежие тела, чтобы восстановить свои силы, и она за ними придет». «А на кой лято она тебе вообще сдалась?» – не унимается бес. «В ней сидит нечто, что мне потребуется для нашего перехода в ад». «Не понял», – удивляется бес. «Что в ней находится?» «Некая сущность, которая мне нужна», – отвечает Карина. «Мы убьем эту тварь, и я извлеку из нее это существо». «То есть мы не смогли уничтожить эту тварь в прошлый раз, а ты едва осталась жива», — начинает святой. «И теперь ты все хочешь повторить? Ты точно не сумасшедшая?» «Нет», — режет Карина. «Теперь я и вы будем готовы к бою и заодно проверим, на что мы способны, работая в команде, перед тем, как отправиться в ад. Двинули». «Ну пошли, раз ты так в этом уверена». Святой берет автомат на изготовку. Бес тоже. Тунгус и Карина идут за ними. Это тебе, женщина протягивает Тунгусу Макаров, выудив его из кармана. Там всего один неполный магазин, но все патроны я пропитала своей кровью. Теперь они разрывные для тварей. Спасибо. Тунгус берет пистолет и засовывает его себе в карман. Карина поправляет вепрь на плече и держит в руке меч, который, подумав, засовывает себе за пояс, проткнув карман куртки так, чтобы рукоятка удобно ложилась под пальцы. Начнем с подвала, говорит Святой и зажигает фальшфейер. Это последний. У меня есть еще один, добавляет Бес. Помним, Святой поворачивает голову и смотрит на Карину. «При контакте шмаляем одиночными. А если ты нас наебала, и твоя магия крови с патронами не сработает, я тебе обещаю, прежде чем нас разорвут на куски, я тебя кончу. Поняла?» «Более чем», — отвечает Карина. Отряд выходит в коридор и направляется к двери с надписью «Служебное помещение». Женщина бросает еще один взгляд на зал ресторана. Смотрит на стену, на которой находится док, и ей кажется, что из темноты сверху на нее смотрят злые горящие глаза. Глаза быстро перемещаются, будто нечто бежит по стене. Карина открывает рот, чтобы предупредить отряд, как спереди из коридора грохает выстрел и раздается крик святого. «Сдохни, сука! Сдохни!»